Нянюшка Ягод обычно ложилась рано. В конце концов, она ведь уже не молода, поэтому иной раз отправлялась спать еще до рассвета. Часиков это в пять. Она шагала по лесу. Дыхание вырывалось в воздух облачками пара. Под башмаками хрустели сухие осенние листья. Ветер затих, небо очистилось не словно бы расширилось, готовясь к первым осенним заморозкам. Когда представляешь, что первый морозец сотворит с оставшимися цветами и плодами, начинаешь понимать, почему природу кличут матерью. Третья ведьма. Три ведьмы могут вроде как поделить ношу. Дева, мать и старая корга. Полный набор. Проблема заключалась в том, что матушка ветровоз объединяла в себе все три ипостаси. Насколько знала нянюшка, матушку вполне можно было причислить к девам. А вместе с тем она вписывалась и в третью категорию, по крайней мере по возрастному цензу. Ну а что касается оставшегося второго пункта, попадись матушке ветровозг под горячую руку и на собственной шкуре испытаешь, каково приходится осеннему цветочку, когда суровая природа мать напускает на него первые ноябрьские заморозки. Однако кандидатка на свободную вакансию объявится непременно. В Ланкре есть парочка девиц, достигших подходящего возраста. Беда в том, что юношам Ланкр тоже известно об их существовании. Летом нянюшка регулярно прогуливалась по полям. Глаз у нее зоркий, хотя она умела не видеть того, что не надо было видеть. А слух настолько острый, что стены не были ему помехой. Фиолетта Пенниндж гуляла с молодым хитрюгой-возчиком. Правда, гуляли они, как правило, недолго, слишком уж быстро уставали и все норовили прилечь. Бонни Кварней весь май собирала орехи с Вильгемом Простаком, и если бы не ее предусмотрительность и своевременная подсказка нянюшки, собирать бы Бонни в феврале еще один урожай. И уже довольно скоро мать Милдред Стянингс поговорит с отцом Милдред Стянингс, а тот в свою очередь поговорит со своим другом Прутоплетцем, а тот со своим сыном Хобом, после чего случится свадьба. Все будет прилично и цивилизованно, пара-другая фингалов не в счет. Жители Ланкра считают, что женитьба очень серьезное мероприятие, на котором все должно пройти как положено, так что усиленно практикуются заранее. «Да уж», — подумала нянюшка с мечтательной улыбкой, — «что там не говори, а жаркое ланкрское лето такая штука, и невинность только способствует потере этой самой невинности». Вдруг из десятков имен всплыло одно. «Ну точно! Как же можно было о ней-то забыть!» Да очень просто, взяла и забыла. Когда начинаешь думать о девушках Ланкра, ее имени сразу приходит в голову. А потом говоришь «Ах да, и она тоже, само собой!» Разумеется, очень примечательная девушка и прическа оригинальная. Но она умная и, самое главное, не бесталанная во всех смыслах. Возьмем, к примеру, голос. Через него проявляется сила. И опять-таки весьма примечательная внешность – поэтому вряд ли стоит опасаться дисквалификации. Ну что ж, в таком случае решено. Новая ведьма, которую можно задирать и на которую можно производить впечатление, это несколько взбодрит матушку, а Агнесса потом только спасибо скажет. Нянюшка Як с облегчением вздохнула. Шабаш — это минимум три ведьмы, а две ведьмы — это свара. отворив дверь в хижину, она по невысоким ступенькам поднялась в свою спальню. На пуховом одеяле покоилось озерцо серой шерсти. Это был принадлежащий нянюшке кот, здоровущий котяра по кличке Грибо. Перед тем как залезть в постель, нянюшка уже облаченная в ночную сорочку переместила своего любимца в ноги. Признаться, не без некоторого труда. Грибо даже не проснулся. Чтобы отогнать дурные сны, Она хлебнула из бутылки, пахнущей яблоками и счастливой кончиной головного мозга. Затем взбила подушки, подумала еще раз. Она решена. И отбыла в страну сновидений. Некоторое время спустя гриба проснулся, потянулся, зевнул и бесшумным прыжком переместился на пол. После чего этот зловреднейший и коварнейший меховой шар, достаточно умный, чтобы разину в пасть и уложив себе на нос кусочек хлеба, Усаживаться под кормушкой для птиц, вспрыгнул на подоконник и исчез в оконном проеме. А еще несколькими минутами спустя соседский петух, собираясь встретить новое утро, вытянул шею и безвременно скончался прямо посередине кукуреку.